Шааран вышел к Далайну, но, не желая выдавать себя, не стал строить и пошел назад. Он вспомнил, что где-то здесь находится родина старика, а он, его наследник, принес на эти арайхоны столько бед. Почему-то Шаарану смертельно захотелось посмотреть места, где начинал жизнь Энжин. Шааран определился по трем выступающим арайхонам, поставленным в ночь казни Атай, и пошел глубь страны. А райхон старика ничем не отличался от всех остальных. также росли туйваны, колосились поля, палатки служителей облепляли толпы одиноких тесегов, и никто не мог сказать, возле какого из них сидела Атай. Шаран, откинув полок, вошел в одну из палаток. При виде вооруженного человека Хозяева, а вернее бездомные служители великого Еролгуя, забились в угол, прикрывая собой детей. Шаран присел на корточки и спросил. «Где-то здесь давно жил один человек. Его звали Анжином. Вы такого не помните?» «Мы не знаем», — пробормотал глава семи. «Ничего не знаем». «И еще девушка, Атай». Ее убили во время Мягмара, сбросили в Далайн. «Нет, нет, мы никого не трогаем!» «Да не вы!» — рассердился Шаран. «Это было давным-давно, когда жил тот человек. Жена у него была, Сай». «А Сай здесь живет», — подала голос хозяйка. «Только мужа у нее нет, и сама она совсем старуха». «Она и должна быть старухой», — сказал Шаран. Проводи меня к ней. Женщина, безмерно обрадованная, что опасный гость покинул палатку, провела шуарана между тесегами и остановилась возле крошечного навеса или даже накидки, наброшенной поверх четырех колышков. Оказалось, там не может поместиться человек. Но когда женщина постучала по колышку и крикнула, «Сай, тебя требуют!» Полок откинулся, и из-под него показалась сморщенная старушка. — Ты, Сай? — спросил шаран У тебя был муж, Энжин. Старуха выползла наружу. Ее руки, и голова мелко тряслись, и было непонятно, боится ли она пришельца и вообще понимает ли, что ей говорят. Потухшие глаза не выражали ничего. — Это я, — сказала она, — и муж у меня был. — Расскажи мне об Анжине, — попросил шаран У него было ощущение, будто он разговаривает с Ваном или еще с кем-то из героев старинных легенд. — Он был хорошим мужем, — старуха говорила медленно, короткими фразами. — Мы жили дружно. И никогда не ругались, ни разу в жизни. И он никогда не бил меня. Он погиб давно на северной границе, Когда ловили Илбеча. И я живу одна, я всю жизнь работала, И всегда выполняла норму. Я и сейчас работаю, а мне второй день не дают есть. Что мог сказать Шоран? Рассказать об Энжине, о том, что тот был Илбечем, Но это значит сказать, что он не умер, А просто бросил ее как ненужную вещь. Надо ли это знать, трясущейся старуха? сама она теперь верит, что ни разу между ней и покойным мужем Не проплывала тень Ерол Гуя. Шарон встал, подошел к растущему неподалеку Туйвану, клопнул ладонью по стволу. Вниз посыпались созревшие плоды. Шаран набрал полную сумку и высыпал на колени сай. «Это от Инжина», — сказал он. Покинув дряхлую сай, Шаран направился на север. Нужно было пока в стороне неразбериха пересечь границу. Пройдя чуть больше одного райхона, Шаран остановился в изумлении. Он увидел стену. Нечто подобное встречалось им на царском орейхоне, но здесь стеной был обведен не суурь-тесек, а целый орейхон, и, возможно, даже не один. Стена была выше человеческого роста. Ее гребень щетинился частоколом рыбьих костей, наверняка отравленных. На углу орейхона, где сходились едущие по поребрикам дороги, Стояли ворота. Они были расколоты, очевидно, выстрелами из тататца. В проходе лежало несколько трупов. Ни одного живого человека не было видно. Верно, братья выбили ворота и пошли вглубь огороженного Рейхона. Шоаран осторожно заглянул в проем. Потом он не мог сказать, какие чудеса ожидал увидеть. Увидел же обыкновенный орайхон Те же, что и повсюду, деревья, поля, ручьи. Хотя поля были не такими. Земля на них была не черной, а рыжей. И тесеги здесь тоже были не такими. Каждый камень на запертых рейхонах был сокровищем. Здесь не было легких пористых камней, что валялись в иных местах. Здесь лежал... Желтый искристый кремень, осколки белого кварца, плотные черные кругляши, из которых делают гири, и самые лучшие кистени, шаржавый красный камень, что так ценится резчиками по кости. То был крест Тенгера, единственная настоящая земля. Шаран поднял маленький камушек, непривычно яркий и тяжелый, и, не заходя вглубь Арайхона, поспешил в обход стены. Надо оторпиться, раз братья вошли в крест Тенгера, значит, сопротивление сломлено повсюду. Оставалось надеяться, что, разбив гарнизон южной границы, братья еще не поставили там свои заслоны. К сожалению, оправдались худшие предположения. Граница была закрыта. На новом месте... Тореги не чувствовали себя в безопасности и шансов прокрасться незамеченным не было. Вновь Шаран попытался применить прием, позволивший ему прорваться сюда. Правда, теперь перед ним был не узкий перешеек, который можно перекрыть одним мараихоном, а самое длинное из оставшихся огненных болот. Пока Шаран укрывшись в куче костяного хлама, работал, никто из церегов не тронулся с места. Слишком уж удивительным зрелищем было рождение Арайхона, и вряд ли многие из них видели его прежде, когда пленный Шаран строил проход в страну старейшин. Но едва остров встал, один из воинов побежал за подкреплением, а остальные кинулись перекрывать новый Арайхон. Дорога возле варов опустела. Пригибаясь и стараясь держаться ближе к чадящим скалам, Шаран двинулся вперед. И лишь выйдя на открытое пространство, увидел, что проход закрыт по-прежнему. Один из царегов остался на месте. Лица стражника было не видно из-за примотанной губки. Но это был явно кто-то из тех, кто раньше охранял их и знал всех в лицо. Хотя у Шуарана тоже была губка, но пятна жогов на виске и переносице выдавали его. — Вот и еще один, — довольно сказал царек. — И, похоже, самый главный — стоять, — предупредил он движение Шуарана. Но Шуаран и не думал бежать. В его руке упруго разворачиваясь, запел у спарха. «Я ничего тебе не говорил», — произнес Шаран, обращаясь скорее к судьбе, чем к противнику. «И мне нет дела до твоих домыслов, потому что сейчас ты умрешь». Голоса звучали глухо и невнятно, и если Шарану это было на руку, то церек не мог кликнуть подмогу, хотя он был опытный воин и не испугался оружия. парха вибрируя в искусно дрожащей руке, стоял почти неподвижно, лишь самый кончик исчез из виду, размытый бешеным движением. Но эта струна готова была выбить из рук копье, рассечь одежду и тело. Немногие умели так обращаться с хлыстом. Когда-то юный Шаран целыми днями упражнялся с запретным оружием и теперь хвалил себя за то «давнее упорство».